Глава восьмая. На стуле сижу, словно он подо мною раскален. Не могу расслабиться, что уж говорить про то, чтобы начать есть. Аким Максимыч же совершенно не смущается. Придвигает к себе суп и с аппетитом начинает есть. «Вы не любите рыбный суп?» — поднимает бровь. «Мой повар готовит отличный суп из сёмги. Он говорит, из чавычи получается вкуснее, но я особенно отличий не заметил». Ага, а если еще и золотой ложкой, то вообще супер. Люблю, но обычно готовлю его из щуки или судака. Я речную рыбу не ем вообще, запах не нравится. Что ж, у богатых свои причуды. Мы простой люд, щукой не гнушаемся. Ешьте, Олеся Станиславовна, кидает на мою супницу. В моем доме от голода не умирают. «А может, я просто фигуру держу?» — зеркалю его тон. «Мне и так нравится ваша фигура», — абсолютно беспристрастно отвечает и продолжает есть. «Вроде бы и комплимент, и в то же время какой-то похабный. И только я собираюсь ответить что-то на такую наглость, как он продолжает, заткнув мне рот. Имейте в виду, Олеся Станиславовна, мой повар обидчив? Узнает, что не захотели пробовать его фирменный суп, разговаривать неделю не будет». «Манипулятор тот еще. Откуда бы повару и узнать-то?» «Ну, если только, чтобы повара не обидеть». «Беру ложку и набираю в нее суп. Слегка дую на него, чтобы не обжечься. Не люблю горячую еду. Да и врач запретил для горла. И так вечно связки из-за работы повреждены. Подношу ко рту и пробую немного. Действительно вкусно. Запах изумительный, вкус мягкий, не забит пряностями». Когда набираю вторую ложку, вдруг замечаю, что Аким Максимыч внимательно наблюдает за тем, как я ем. Буквально смотрит, не отрываясь. Это смущает меня, мягко говоря. Я даже чувствую, как теплеют мои щеки. У него хищный взгляд, острый и внимательный. Смотрит так, словно орел добычу высматривает. Того и гляди, вот-вот вцепится. Я вообще не люблю, когда меня разглядывают. Дети на уроке не в счет. Но когда взрослые шарят взглядом, меня смущает. Хочется набросить на себя что-то поплотнее, закутаться, закрыться. «Если вы будете так смотреть, я подавлюсь», — поправляю очки. «Вы просто очень вкусно едите», — говорит негромко. И у меня от странных ракочущих ноток в его голосе мурашки по плечам бегут. «Сразу голод вызывает». Хотеть есть не по аппетиту, а из-за визуального наблюдения того, как ест кто-то другой, это один из видов РПП. Не нахожусь, что еще сказать. «РПП?» — вздергивает брови в удивлении. «Расстройство пищевого поведения». Он смотрит на меня еще секунду, а потом прыскает и начинает откровенно хохотать. «Нет, Олеся Станиславовна!» — говорит дело Делана, серьезно успокоившись, но все еще с трудом сдерживая улыбку. «У меня нет расстройств ни пищевого, ни какого-либо еще поведения. А наблюдать, как ест красивая женщина, для меня просто момент эстетического удовольствия. Так что доставьте радость, ешьте». «И как я должна есть после таких заявлений? Может, он извращенец вообще какой-то?» «Меня спасает звонок». Смартфон Акима Максимовича раздражается настойчивой трелью, и я решаю воспользоваться моментом, пока он, извинившись и встав, отвечает на звонок. «Вы меня тоже извините?» — встаю и сама. «Повару большое спасибо передайте, суп необыкновенный, а мне пора уже. У нас с Костей занятия через 20 минут, мне еще задание распечатать нужно». Ответа я не жду и быстренько сливаюсь, прошмыгнув за дверь. И даже иду весьма быстро, не снижая темп, до самой своей комнаты, хотя никто, конечно же, за мной не гонится и делать этого не собирается. Мне требуется некоторое время, чтобы прийти в себя после такого обеда, умыться даже пару раз ледяной водой, чтобы щеки пылать перестали. Очень необычно это таким, Максимыч, в принципе. Я таких людей не встречала еще. Себе на уме и взгляд такой, будто в душу смотрит. Морозом обдает меня от него... Не по себе становится. Появляется ощущение, что он насквозь меня видит, будто на мне одежды нет. Встряхиваю головой, пытаясь настроиться на занятия с мальчиком. Беру нужные материалы и иду в комнату для занятий. Там успеваю расположиться, когда няня приводит Костю. «Я бы и сам дошел», — бормочет, недовольно усаживаясь на стул. «Надоело!» Таскается за мной хвостом. «Я что, маленький?» «Мне восемь, Олеся Станиславовна». «Ну, она присматривает за тобой», — пожимаю плечами. «Она скучная, вечно нудит и постоянно угрожает отцу рассказать. Ну и пусть рассказывает, я и сам ему скажу». Костя взвинчен, и в таком состоянии на занятии ему будет непросто сконцентрироваться, конечно. Я пытаюсь отвлечь его как-то, расслабить немного разговорами о его любимых играх, о сказках, которые он любит. «Нет у меня любимых сказок», — говорит ворчливо. «Когда-то папа водил меня в театр на Снежную Королеву, но это было давно, я еще совсем маленький был. Остальные не люблю. Их мне нянька своим нудным голосом читает. А Снежную Королеву я ей не разрешаю, чтобы не портила». «Так скажи папе, пусть еще раз сводит, или по телевизору предложи посмотреть в новогоднюю ночь». «Папа никогда не встречает дома Новый год». Костя опускает глаза, чтобы скрыть свою грусть, но я-то вижу все. А Валентина отправляет меня спать в восемь. «Слушай, Олеся Станиславовна!» — он поднимает на меня глаза, полные надежды. «Может, ты со мной посмотришь «Снежную королеву» в новогодний вечер?» «Почему бы и нет?» — улыбаюсь. «А ты мне попробуешь с выражением прочитать отрывок. Идёт?» «Идёт!» — оживляется Костя. Занятия проходят сносно, он честно пытается концентрироваться, но получается у него не всегда хорошо, устает быстро, да и вообще, бледный он какой-то. «Слушай, а ты много гуляешь на улице?» – спрашиваю, когда мы заканчиваем работу с чтением. «Не очень, там же скучно». «Предлагаю математикой на улице позаниматься. Ты видел, какая там сегодня погода?» «Снег, свежий солнце светит, мороз небольшой, только и гуляй!» «А как мы будем заниматься там математикой?» — смотрит непонимающе. «А я тебе расскажу». «Ну а что? Усный счет даже лучше отрабатывать не за столом, а в процессе какой-то деятельности. Откладывается в памяти лучше. А детям помладше так становится понятнее, для чего вообще нужно все это. Прибавлять, отнимать, сравнивать и так далее». Они видят практическое применение и лучше усваивают. Костя убегает, чтобы надеть уличную одежду. Я тоже возвращаюсь к себе. И через 10 минут мы встречаемся на крыльце. Снег плоховато, но все же лепится, и мы начинаем вертеть небольшие снежки и складывать их в кучки, считая. «Эта кучка больше», — делает вывод раскрасневшийся Костя, «потому что в ней 8 снежков, а в этой пять На 3 меньше». «Отлично!» — хвалю его, радуясь результатом. «Привет, Серый!» Костя вдруг разворачивается и бежит навстречу Лысому, который идет к нам из-за угла дома. «Привет, Костян!» Даже не Константин Акимович. И вдруг они оба начинают играть в снежки, бросаться друг в друга, прятаться за туей, хохотать и валяться в снегу, словно восемь тут не только Костя, но и Лысому. Я же стою и наблюдаю за ними, прислонившись к столбу у крыльца, а потом слышу рядом негромкий спокойный голос Ренаты Рустамовны. «Костя обожает Сергея». Она становится рядом, протягивает мне чашку дымящегося ароматного чая, а потом кутается в шаль. «И тот к нему очень хорошо относится. Знаю, ваша первая встреча вышла не очень, но на самом деле Сергей хороший человек». Учитывая, что он меня просто взял и похитил, затолкав в багажник, мне с ней сложно согласиться. «Спасибо», — обхватываю кружку, наслаждаясь ее теплом. «Да, по нашему знакомству так и не скажешь». Аким Максимыч заботится о нем, потому что Сергей спас жизнь его отцу в Чечне, а сам получил контузию. Едва не погиб, но повезло, однако некоторые последствия все же остались». Теперь мне становятся немного понятнее эти его странности, но и с другой стороны узнать человека всегда интересно. Признаться, я даже и сердиться на него почти перестаю, глядя, как он искренне от души веселится с мальчиком. Какое-то время мы с Ренатой Рустамовной наблюдаем за Костей и Сергеем, а потом я вспоминаю, что забыла телефон у себя в комнате, а ведь обещала написать брату. Передаю Костю няне, а сама иду в дом и поднимаюсь наверх к себе. У самой двери на полу стоит коробка, черная, с золотым тиснением на крышке. Замираю, глядя с удивлением. «Что это? От кого?» Поднимаю в недоумении и вхожу к себе. Открываю крышку, а внутри обнаруживаю гладкую шелковую ткань цвета шампанского. Развернув, понимаю, что это платье. Нежное, почти невесомое и невероятно красивое. Оно едва заметно переливается на юбки и ощущается более плотным на лифе. А еще в коробке записка. Олеся Станиславовна, 2 января я иду на званый ужин с коллегами и их женщинами. Мне нужна спутница. Будьте готовы к семи. Аким.